Ворочал тяжелую думу. Свистнув Николаю, валился кулем в сани на торжище, не сняв балахона, лишь колпак откинув на спину. Красный, грузный, мрачный брел вдоль прилавков, где малые мурзы раскинули берестяные книжицы, корявые свои самоделки. Народ замолкал, пужался, когда на пролом, с думой, на челе, с темными от бессонных ночей под глазами, с наеденными брылами, наеденной широкой шеей в ворот душит, ступал Бенедикт тяжко. Поступью сам знал, что страшен, а пусть брал книжицу, брезгливо листал.